Глава 13. Подержит через Жоан Эдуарда собрался идти на улицу Милосердия с обращашками обоев на выбор Амелии, когда в подъезде наткнулся на Русу, уже дёргавшую колокольчик. "В чём дело, Руса?" "Хозяйки сегодня не будет дома, а вот вам письмо от барышни. Уже она Эдуарда завоевала сердце." Он торопливо смотрел вслед Руси, которая удалялась, постукивая деревянными подошвами. Он подошёл поближе к фонарю против двери и распечатал письмо. Синьор Жоан Эдуард. Я дово согласен на брак, в убеждении, что вы порядочный человек и что с вами я буду счастлив. Но теперь всё стало известно. Оказывается, вы сочинили заметку напечатанную в газете округа Я к леди Тали наших друзей, я оскорбили меня, а ваш образ жизни не даёт мне никакой уверенности в счастливом замужестве. Поэтому можете считать, что отныне между нами всё кончено, тем более что церковного оглашения не было. Я надеюсь и маменка тоже, что вы будете достаточно деликатны, чтобы не приходить более к нам в дом и не преследовать нас на улице. Всех я вам это по приказу маменки. И остаюсь покорной слугой и прочее. Амелия Каминья. Жоан Эдуарде ту посмотрел на стену, освещённую от близком фонаря. Он стоял как столб с рулоном обоев под мышкой. Потом мы машинально вернулся домой. Руки его так дрожали, что он с трудом зажёг спичку. Здесь, склонившись над столом, он ещё раз перечитал письмо, об атомом стаявших на пламени свечи, долго стоял, охваченный ледящим чувством неподвижности и безмолвия, как будто внезапно, без толчка, весь мир вокруг остановился и замолк. Он думал о том, куда Амелия и её мальч могли пойти в этот день. Картины счастливых вечеров на улице Милосердия медленно проплыли в его памяти. Амелия работает, опустив голову, и между чёрными, как смоль, волосами и белоснежным воротничком мягко блеет свет у лампы её шеи. И вдруг мысль о том, что он потерял её навеки, вонзилась в его сердце, как холодное лезвие ножа. Он в ужасе сжал голову руками. Что делать? Множество разных решений молнии промелькнули в его мозгу: и исчезли, написать ей, подать в суд, уехать в Бразилию, узнать, кто выдал его авторство. Последнее показалось ему в эту минуту самым исполнимым, и он побежал в голос округа. В гостине развалясь на канапе и поставив рядом на стол свечу, смаковал лис Обомские газеты. Он испугался, увидев искажённое лицо Жана Эдуарда. Что случилось? Случилось то, что ты меня погубил, негодяй. И захлёбываясь словами, он обрушил на горбуна яростное обвинение в предательстве. Агастинь немедленно встал, насаривая в кармане кисет с табаком. Вот что «Сказал он, наконец. Перестань шуметь. Даю тебе честное слово, что не говорил никому ни слова о том, кто написал заметку. Правда, никто меня и не спрашивал. «Кто же тогда?» — крикнул клерк. А гостини высоко поднял плечи. «Я знаю только, что священники лезли из кожи, чтобы разнюхать, кто автор. Нотарио был тут как-то утром по поводу объявления одной вдовы, Просящий вспомоществование, но о статье даже не заикнулся. Доктор Годинья, вот кто знал. Спроси у него. А что, они тебе что-нибудь сделали? Они меня убили, с отчаянием сказал Жоан Эдуардо. Несколько мгновений он смотрел себе под ноги, подавленный. Потом вышел, хлопнул дверью. Он пробродил по базарной площади, потом пошёл куда глаза глядят по ночным улицам. Его потянуло на тёмное шоссе в Маразес. Он задыхался, в висках глухо сильно стучало, хотя в поле выл ветер, у него не проходило ощущение заполнившего весь мир безмолвия. Время от времени сознание случившегося несчастья вдруг раздирало его сердце, и тогда его рука вдруг начинала качаться, и мостовая под ногами становилась зыбкой, как болотная топ. Незаметен для себя, он снова ощутил сырость собора, когда пробило 11, потом пошёл на улицу Милосердия. Глаза его не могли оторваться от окна столовой, где ещё горел свет. Вот засветилось окно в комнате Амелии, наверное, она ложится спать. Его хватило неинистивая жажда её тела, и её поцелоув, Он убежал домой, смертельная усталость повалила его на кровать, глубокая, невыразимая печаль отняла последние силы, и он долго плакал, сожалея о себя ещё больше при звуке собственных рыданий, и наконец заснул мёртвым сном, уткнувшись лицом в подушку. На следующий день утром Амелия шла через базарную площадь, Как вдруг на встречу её и подарки вышел Жуан Эдуардо. Мне нужно поговорить с вами, мине намелия. Она испуганно отпрянула и сказала дрожащим голосом: нам не о чем говорить. Но он загородил ей дорогу, исполненный решимости, глядя прямо на неё красными воспалёнными глазами. Я должен сказать вам насчёт статьи, это правда. Я её написал, это моя беда, но ведь мы меня ревность замучила. «То, что вы пишете про мой образ жизни, — это клевета. Я всегда был порядочным человеком!» «Синьор Падре Амара хорошо вас знает. Позвольте мне пройти». При имени соборного настоятеля Жоан Эдуардо побелел от гнева. «А, так это синьор Падре Амара! Подлец он! Ладно, мы еще посмотрим. Послушайте! Позвольте мне пройти!» — крикнула она так громко, — Стоя какой-то толстый господин с пледом через плечо остановился и стал смотреть. Жоан Эдуардо отступил, сняв шляпу, и Амелия дотчер же укрылась в ласке Фернандеса. Тогда в присутствии отчаяния Жоан Эдуардо побежал к доктору Гадинье. Уже накануне вечером, плачу на кровати от сознания своего бессилия, он вспомнил о докторе Годинье. Когда-то Жоан Эдуардо служил у него переписчиком. Именно доктор Годинье рекомендовал его Нунесу Ферралу, и он же обещал своему подопечному место в гражданском управлении. Доктор Годинье был его провидением, щедрым и неисчерпаемым источником блага. К тому же после своей заметки Жоан Эдуардо считал себя как бы сопричастным голосу округа и партии мая. И теперь, став жертвой нападения со стороны священников, считал, что имеет право искать опоры у своего шефа, доктора Гадиня, врагам ракобесов, кову роздрез их мест, как говорил, выкатывая глаза, бакалавр Азеведа, автор Дротиков. Кавур из дерзних мест. Камилло Бензо, граф Кавур, 1810-1861 годы жизни, один из выдающихся борцов за объединение Италии, министр короля Виктора Эммануила, прогрессивный деятель своего времени. Основатель газеты «Рисорджименто». И Жоан Эдуардо отправился в желтый особняк доктора Блистерейра, окрыленный надеждой радуясь, что у него есть прибежище, и что он может, словно избитый пес, припасть к ногам доброго гиганта. Доктор Години уже спустился в кабинет и, удобно раскинувшись в своем кресле, с жёлтыми гостями, похожим на епископское, блаженно затягивался утренней сигарой, блуждая глазами по потолку из тёмного дуба. На приветствие Жана Эдуарда он ответил величественным кивком. Ну как ваши дела, друг мой? Книжные шкафы, уставленные до самого потолка тяжёлыми фолиантами, папки с юридическими бумагами пышная картина, на которой был изображён маркиз де помбал, стоящий на берегу Тежу и изгоняющий моновением пальца английскую эскадру, всё это нагнало привычную робость на Жуана Эдуардо. Слегка запинаясь, он сказал, что пришёл к его превосходительству искать помощи в приключившейся с ним беде. Маркиз де Понбал Себастьян Жозе де Карвальо и Мело, 1699-1782 года жизни, государственный деятель Португалии, министр короля Дон Жозе I, 1714-1777 года жизни, перестраивали Сабон Разрушенный землетрясением 1755 года, расправился с аристократической оппозицией, добился изгнания иезуитов, пытался ослабить зависимость Португалии от Англии. После смерти короля Жозе I подвергся опале Слушаешь уличная потосовка? Нет, сеньор, семейное дело. И он стал пространно рассказывать всё, что с ним произошло после опубликования заметки. Словно нём прочёл вслух письмо Амелии, описал сцену подаркой. И вот теперь он изгнан с улицы Милосердия из-за происков соборного настоятеля. и, мне кажется, хоть он и не учился в Коимбре, что должны быть законы, запрещающие священникам вторгаться в семейные дома, сбивать с толку доверчивых девушек, строить козни против жениха, добиваться его изгнания и самим водворяться в чужой семье по-хозяйски. Не знаю, сеньор доктор, но такие законы должны быть. Доктор Гаджинья Слушал его, сильно хмурясь. "Законы!" воскликнул он наконец энергично, закладывая ногу на ногу. "О каких законах вы говорите? И рывен намерен подать в суд на соборного настоятеля? За что же? Он вас побил? Украл у вас часы? Оскорбил вас печатна? Нет. Так в чём же дело?" У синьор-доктор своими интригами он поссорил меня с невестой. Я никогда не был распутником, сеньор доктор, он меня оклеветал. У вас есть свидетели? Нет, сеньор. Так всего же вы хотите. И доктор Гадзине, поставив локти на стол, разъяснил, что он, как адвокат, не видит никакой возможности вмешаться в это дело. Подобные моральные, так сказать, драмы, разыгрывающиеся в лоне семьи в домашних алковах, не подлежат судебному рассмотрению. как человек, как честное лицо, как или пио де васкосерос годжине, он увидеть тоже ничем не может помочь, ибо не знаком с падре амара и не знает дам с улицы милосердия. Он горячо сочувствует молодому человеку, ибо в конце концов и сам был молод, и ему самому не чужда поэзия юных лет, и он тоже испытал к несчастью испытал сердечные муки. Но это и всё, что он может сделать выразить сочувствие. Не надо было отдавать своё сердце Светоше. Жоан Эдуарде прервал его. Она не виновата, сеньор доктор. Виноват этот падра. Он хочет скружить ей голову. Во всём виновата церковная ракалия. Доктор Гадженя строго простёр длань и посоветовал сеньору Жуану Эдуарду выбирать выражения. Нет никаких доказательств, что соборный настоятель присвоил себе в этом доме какое-либо иное влияние, нежели обычно присущее умелому духовному пастору. И вообще, он усиленно рекомендует сеньору Жуану Эдуарду прислушаться к советам человека, чей авторитет зиждется на прожитых годах и в видном положении в стране. Не следует в порыве досады бросать обвинения, которые ни к чему иному не приведут, кроме ущерба для престижа духовенства, столь необходимого в благоустроенном государстве. Без духовенства все потонет в анархии и разгуле. И он самодовольно откинулся в кресле, подумав про себя, что сегодня он в ударе. Однако убитое лицо клерка, по-прежнему неподвижно стоявшего перед столом, действовало ему на нервы. Он сухо спросил, пододвигая к себе том свода законов. «Короче, чего вы от меня ждете, друг мой? Вы же видите, я ничем не могу вам помочь». Жоанн Эдуардо возразил с решимостью отчаяния. Я думал, что сеньор доктор сможет что-нибудь сделать для меня, ведь я оказался жертвой. Всё это произошло потому, что они пронюхали, кто написал заметку. Было же условно, что это тайна, а гостиня никому ничего не говорила, кроме него. Только вы, сеньор доктор, знали. Доктор даже подскочил от негодования в своём епископальном кресле. Что такое? Кажется, вы намекаете, что это я рассказал? Я не говорил. То есть да, говорил. Говорил моей жене, потому что в прочной семье между супругами не должно быть тайн. Она спросила, я сказал. Но допустим даже, что я кричал об этом на всех перекрёстку. Одной из двух. Либо ваша заметка содержала клевету, И тогда я вынужден обвеять вас в том, что вы осквернили страницы частной газеты грязными инсинуациями. Либо она содержала правду, и тогда я не понимаю, каким же надо быть человеком, чтобы стыдиться высказанной правды и не сметь при свете дня отстаивать убеждения, изложенные во мраке ночи. Серьёзно выступили на глазах у Жана Эдуарда, заметив его немое отчаяние, и весьма довольны тем, что сокрушил противника столь неотразимой аргументацией, доктор Годиния смягчился. «Ну хорошо, не будем ссориться, оставим вопросы чести. Поверьте, что я искренне сожалею о ваших огорчениях». И доктор Годиния дал молодому человеку несколько отеческих советов. «Не надо унывать. В Лирии есть много других». Более рассудительных девушек, которые не требуют, чтобы ими во всём руководили сутаны, надо быть сильным и помнить, что и он, доктор Гадинья, даже он в молодости пережил сердечную драму. Не следует поддаваться своим страстям, это только вредит службе на государственном поприще. И если юноша не хочет последовать этому совету, во имя собственной пользы, то пусть сделает это из уважения к нему доктору Годиния. Жуан Эдуардо ушел возмущенный, считая, что доктор его предал. Это случилось со мной, рассуждал он, потому что я бедняк, не располагаю голосами избирателей, не хожу к навайсам, не принят в члены клуба. Жестокий мир, Если бы у меня было несколько миллионов, его хватило неудержимое желание разделаться со священниками, с богачами, с религией, которую их оправдывает. Полной решимостью он вернулся в кабинет и, приоткрыв дверь, сказал: "По крайней мере, ваше превосходительство, даёте ли вы мне разрешение отомстить им через газету? Я хотел бы рассказать всю эту грязную историю". нанести удар по церковной рокале. Герзаис Клерк окончательно вывел доктора Гади из терпения. Он резко выпрямился в своём кресле и скрестил на груди руки. "Сеньор Жуан Эдуардо, вы забываетесь. Какая смелость идти ко мне и просить, чтобы я превратил идейный печатный орган в пасхальный листок? Это неслыхано!" Вы требуете, чтобы я подрывал основы религии, чтобы я глумился над искупителем, чтобы я повторял ренановские благоглупости, чтобы я неспровергал основные законы государства, оскорблял короля, замахивался на институт семьи? Сеньор Жуан Эдуардо де да Випьяны. О, сеньор доктор, вы пьяны. Берегитесь, юноша, берегитесь! Вы катитесь в пропасть, вы встали на путь, который ведёт к отрицанию авторитетов, законов, святы и семейного очага. Этот путь ведёт к преступлению. Не смотрите так удивлённо. Да, да, к преступлению. У меня двадцатилетний опыт работы в суде. Юноша, остановитесь, обуздайте свои страсти. Нехорошо. Сколько вам лет? Двадцать шесть. В двадцать шесть лет непростительно заниматься крамолой. Прощайте и закройте дверь. И вот что. Не вздумайте посылать вторую статью в какую бы то ни было газету. Я вам это запрещаю по праву человека, который всегда вас опекал. Ведь вы намерены продолжать свои скандальные нападки. Не отрицайте, я это вижу по вашим глазам. Так вот я вам это запрещаю для вашего же блага, чтобы уберечь вас от антиобщественных действий. Он принял величественную позу и повторил с ударением: от зловреднейших антиобщественных действий, куда толкают нас эти господа со своими материализмами, со своими атеизмами, когда они закончат с верой наших отцов, что предложат они взамен? что у них есть за душой? Покажите мне, что вы можете предложить взамен. Беспомощный вид Жуана Эдуарда, у которого не было за душой никакой новой религии, чтобы предложить её взамен веры наших отцов, послужил к полному торжеству доктора Гадзини. Ничего у вас нет за душой, одна лишь грязь да громкие слова. Но пока я жив, вера и порядок будут неприкосновенны, по крайней мере, здесь, в Ливрии. Можете предать всю Европу огню и мечу, но в Ливрии вы не посмеете даже головы поднять. В Ливрии стою на страже я и клянусь, что со мной шутки плохи. Жоан Эдуард Горбясь, слушал эти угрозы и даже не пытался их понять. Как могла его заметка и домашние склоки на улице Милосердия вызвать все эти социальные катастрофы и религиозные перевороты? Он был подавлен столь безмерной суровостью. Расположение доктора Годинья окончательно потеряно, а с ним и должность в гражданском управлении. Жоан Эдуарда Годинья. Попечался умилостивился сеньор-доктор. Ах, ваше превосходство! Вы же видите? Вижу отлично. Вижу, что страсти и злопамятство толкают вас на гибельный путь. Надеюсь, что мои советы остановят вас. Всё, прощайте. Закройте дверь. Закройте дверь, молодой человек.